Глава третья, в которой Иван становится зрителем реалити-шоу с самим собой в главной роли. «Какое все соленое!» Иван захрипел и его вытошнило морской водой. «Не, не тряси!» Глаза ничего не видели, а все тело как будто окаменело. Кто-то куда-то его тащил. Ваня чувствовал цепкие пальцы на своей руке. Спина ударилась одно. Набежавшая волна легко приподняла тело мужчины и забросила еще немного ближе к берегу. В ухо уперлось что-то мягкое и теплое. Ваня продрал один глаз. Его страшно жгло солью. Вдобавок ко всему было похоже, что ему в глаз насыпали мешок песка. «Сука, как больно-то, а!» Второй глаз просто отказывался открываться. Ваня совсем уж было громко заматерился, но тут снова накосил прибой и налил новую нехилую порцию морской воды прямо в открытый рот. Маляренко снова вытошнила, но зато глазам стало полегче. Чистая вода смыла песок. Ваня сфокусировал открытый глаз. Круто! Прямо перед глазом аппетитно покачивалась налитая упругая грудь. Грудь была женская, красивая и черная. Еще на ней имелись капли воды и темно-розовый девичий сосок. Грудь исчезла из поля зрения, уступив место бездонному синему небу. Сильные руки обладательницы груди вытянули мужчину на галечный пляж и оставили его в покое. Ваня лежал, смотрел на ультрамариновое небо и думал о том, что он снова попал в какое-то кино. Это же все, что произошло, не со мной. Ноги его остались в воде. Прибой их мягко колыхал. Прикольно, наверное, как щупальца мертвого спрута выглядят. Ваня попробовал повернуть голову на бок, и в этот миг пришла боль. <реклама> а, блядь, что ж так больно-то? Боль обрушилась разом. Внезапно и сокрушительно... Будто все тело одновременно включилось, все нервные окончания, все рецепторы, все болевые центры. Маляренко лежал на берегу и орал благим матом на всю округу. На духом встревоженно залопотали нежным девичьим голоском. Затем те же руки резким рывком повернули Ивана на бок. От боли потемнело в глазах, башка онемела, и Ваню снова вырвала. Теперь просто пеной. О! А я я-то думал, что больнее уже быть не может!» Иван Андреевич Маляренко вырубился. «Смотри-ка, живой!» «Молодец, девка, вытащила!» «Да, Константин Сергеевич, пленная это, конечно, не лодка, но хоть что-то!» «И не говорите, батюшка!» «А что с Лёшкой?» «Совсем плохо! Болт позвоночник пробил! Отходит уже!» Второй голос неразборчиво забубнил какую-то скороговорку. «Похоже, молитва. Пойду к нему. Присмотри за немцем. Немец — это я? Я пленный?» Иван пришел в себя, но глаза открывать не спешил, прислушиваясь к разговорам. Голова его лежала на чем-то мягком и теплом, а волосы ему перебирали чьи-то пальчики. «Это было бы здорово!» если бы не горящий огнем правый бок и, по ощущениям, полное отсутствие правой руки. В плече чувствовалась тупая боль, а дальше надо глянуть. По идее, Ваня должен был испугаться, но ему было все равно. Это кино. Это не со мной. Я же просто за маслом поплыл. И все. «Константин Сергеевич, а мы за немцами пойдем?» «На веслах?» «Смеешься? Был бы ветер, а так...» «Значит, ребята ушли. Это хорошо». Неожиданно для самого себя Ваня успокоился. Даже боль стала легче. «Раз... два... три...» Маляренко открыл глаза. Над ним снова нависали черные груди. Чуть дальше были видны две головы. Головы на него не смотрели и продолжали неспешную беседу. «Это он, дядь Костя, разрушитель?» Дядя Костя с сомнением покрутил шеи. «Не похож он на сатану». «Чего? На кого?» «И на разрушителя он не похож». «Так Настя сказала». «Молодой!» В голосе дяди Кости звякнул металл. «Для кого Настя, а для кого и матушка Анастасия Ивановна? Ясно?» «Так точно! Но ведь дядь Костя...» Она же ясно сказала, увидите такую же лодку, как у нас, Знаете, это они. Да помню, помню. Севка, ты посмотри на него. Дядя Костя повернулся к лежавшему на пляже человечку и осекся. Прямо на него спокойно смотрели два синих глаза. Опа! Оп Севка, девку убери. Бац! Затылок ощутимо приложился к камни. Перед глазами снова залетали зеленые мухи, а в уши пробился тихий плач девушки и глухие удары. Ваня сначала закрыл глаза, а потом их снова открыл. Консилиум, их хуммать. Прямо над ним, нависая сидело четыре человека. «Да, Кость, хорошо, что ты мелкой галькой корчечницу зарядил, а то бы убило б его нахрен. Доспехи на нем». Бородатый мужик, впрочем, они все были бородатые, Принюхался, сморщился и сплюнул. Прямо на грудь Ваня. Вонище! Ну и дерьмо у него вместо доспеха. Все равно, побила его порядком. Смотри! Молодой парнишка бесцеремонно задрал кожаный нагрудник Ивана. Грудь, бок, рука. Сломана? Да не похоже. Молодой жестко и сноровисто ощупал кровоподтеки. Это не со мной. Это не я. Боль была, но Иван ее контролировал. «Ишь ты! Терпит немчура поганая!» «Терпила!» Мужики коротко хохотнули. «Дядя Костя!» Все дружно посмотрели в сторону. Лёшка умер». Мужики встали и ушли с поля зрения Ивана. Маляренко закрыл глаза. «Сука!» По сломанным ребрам увесисто приложились. Маляренко коротко кашлянул и снова потерял сознание. Очнулся, В очередной раз за сегодняшний день Ваня от того, что какая-то скотина Вылила на него ведро воды Морской, конечно же А поскольку Иван лежал на спине Да еще с открытым ртом То он снова получил возможность Поблевать в свое удовольствие Вокруг загоготали И сильные руки рывком посадили его на пятую точку Прислонив спиной к какой-то опоре Прочухался, батюшка? Иван открыл глаза Прямо перед его носом торчало круглое одутловатое и бледное лицо с козлиной бородкой. «Шпрехензи дочь! Изо рта этого батюшки вырвался такой смрад, что Ваню едва не стошнило. Do you speak инглиш? Парлеву франсе?» «Да пошел ты, Ванючка!» «Было совсем не страшно, даже немного весело». «Но ты, блин, Фархат Викторович, прав. Все наши дела нам аукаются». Но чтобы вот так сразу...» Маляренко слегка улыбнулся. В эту самую секунду он совершенно отчетливо понял, что домой он уже никогда не вернется, что он уже умер. А значит, бояться уже нечего и глупо. «Батюшка, дайте я его спрошу». «Папа в рясе? отодвинул добрый молодец и, естественно, также по-молодецки двинул Ване в глаз. Бабах! В голове взорвалась новая бомба. Мухи вместо зеленых стали розовыми, и на последних искрах сознания Маляренко услышал грозный окрик дяди Кости. «Баран, да чего делая?» «Ну, чего он?» Константин Сергеевич, капитан лодки и начальник разведывательной партии, озабоченно стоял над телом пленного. Тот валялся в теньке уже два часа и в сознание приходить, похоже, не собирался. не помогали ни обливания водой, ни легкие похлопывания по правой щеке, ни даже нашатырный спирт. Сегодня этому немцу досталось по самое немогу. Да, кажись, этот дебил ему кость под глазом сломал. Видите, какая гематома? Селка был очень встревожен. Если они не довезут до отца Петра этого немца живым, то проблем не миновать. Проблем серьезных и чреватых. Понимал это и Константин Сергеевич, Начальник длинно выматерился. Где этот баран, Вася? Ты у меня весь обратный путь с весел не слезешь. Гальюн тоже драить будешь в одиночку, понял? Понял. Вид у Васи был невеселый. Приведи эту девку. Пусть она с ним сидит. Бегом, твою мать! Опять эта грудь? А красиво все-таки. Ване было не чуждо чувство прекрасного. Девушка нежно шептала, осторожно прикладывая мокрый пучок травы к левому глазу. «Так, а глаз-то не открывается». Ваня окончательно открыл правый глаз, внимательно посмотрел на негритянку и улыбнулся. Утер. «Ес, yes, машери». «Интересно, откуда здесь поп? И почему меня называют сатаной и разрушителем? Секта?» Вспомнив это слово, Ваня затасковал. Даже спиридоновские родноверы теперь казались ему милыми и родными, белыми и пушистыми». А тут разгром поселка, убийство женщин и детей, неспровоцированная агрессия против его лодки. Факты складывались сами собой в стройную и логически выверенную цепочку. Твою мать! Секта! И у них есть, как ее, Анастасия э, Ивановна. И она у них типа предсказательница, да? Интересно, а лодка-то... Тут Маляренко едва не подпрыгнул на месте. Как же он мог упустить? Лодка у этих хмырей была точно такая же, как и у него. Ой, бля. Эти ребята, судя по всему, пошли по пути Романова. Под руководством... Маляренко почувствовал, как у него бешено забило сердце. Под руководством... Солнце уползло за гору. Когда пленник наконец проснулся... и о чем-то, помурлыков с черной девкой, отправил ее за водой. У Кости отлегло от сердца. Этот настолько усердный в молении и сильный в вере, настолько и тупой поп-вонючка едва не свел в могилу такого языка. Поротой спиной он, Константин Сергеевич, точно бы не отделался. Немца аккуратно усадили, дали ему вдоволь напиться и снова сунули под нос склянку с нашатырем. единственный глаз пленника чуть не вылез на лоб, но судя по всему почувствовал он себя значительно лучше покачивать его перестало да и голова уже почти не тряслась батюшка снова влез первым шпрехензи дочь вокруг с напряженным интересом стояли все двенадцать человек экипажа какая вонь шла изо рта папа все прекрасно знали пленник даже не поморщился Он спокойно проигнорировал маячившую перед ним рожу и, пристально посмотрев своим синим глазом на командира, также спокойно произнес «Батюшка, вы бы зубы, что ли, почистили!» К чести папа ни орать, ни брызгать слюной он не стал. Он с клацанием захлопнул рот и отошел на два шага. «К нам едет ревизор. Немая сцена. Часть вторая». Первым, как ни странно, очнулся дебил Вася. «Ну, я ж говорил, что у него рожа наша. Я этих иностранцев за километр чую!» Народ дружно сгрудился вокруг пленника и загомонил. А ну тихо все!» Дядя Костя отодвинул своих бойцов и, подойдя ближе, присел перед Ваней на корточки. «Ты кто таков будешь, мил человек?» А ничего еще и старорежимную речь переняли? Маляренко проигнорировал вопрос, допил воду и нагло поинтересовался. «Мужики!» «Вы чего? В конец охуели! На нормальных людей кидайтесь!» У дяди Кости от удивления отвалилась челюсть. «Да ты!» «Да, я!» «Чего, да ты? Мы с этими туземцами уже полгода торгуем! Они нам масло, мы им железо!» «Чего, да ты? Я тебя спрашиваю! Вы какого хрена наших рабочих побили? Это наша корова, и мы ее доим!» «А в меня зачем стреляли? Вы у меня хоть ножик видели? Хоть палку какую? Бараны, блядь! На пляже воцарилась гробовая тишина. Никто и представить себе не мог, что эта бессловесная немецкая скотина вдруг в ответ выдаст полсотни матерных слов в течение 30 секунд. «Уроды! Трам-тарарам там-там-там-там-там!» «Ох, и несет же вас Иван Андреевич!» Да я, да и похуй. Было весело, очень страшно, но весело. Жизнь была в прошлом, осталось лишь достойно и весело умереть. А сейчас меня будут убивать. Дядя Костя закусил губу и медленно поднялся на ноги. Поп цыкнул, а дебил подошел и с оттягом от всей души засандалил тяжеленным сапогом прямо в лицо Ивана. Занавес! Глава четвертая. Уроки дяди Паши и занавес номер два. Не, это глюки какие-то. Откуда тут Виктор Цой? Ха, а я-то живой. Лицо болело сильнее, чем бок и рука вместе взяты. В ушах шумело, а нос так и вовсе не дышал. Но если есть в кармане пачка, сигарет тянут. Песня быстрее поется. Маляренко открыл глаза. Лодка, море и грибцы. И билет на самолет, и раз, и два. Забавно они себе ритм задают. Мысли текли ниво и неспешно. Ваня слегка повернул голову и огляделся. «Ага, палуба, я лежу. Ого!» Ни ботинок, ни камуфляжа на нем уже не было. Вместо трусов на нем были чужие рваные штаны. Безразмерные и не очень чистые. «Командир!» «Он очнулся!» Ближайший гребец с интересом посмотрел на пассажира, а потом неожиданно приятельски подмигнул. Дядя Костя с допросами и новыми побоями торопиться не стал. Он кликнул ребят, и четверо накачанных пареньков аккуратно перенесли страдальца в трюм, уложив Ваню, на весьма приличный топчан. Место в этом трюме было куда как больше, чем на беде. Маляренко ковырнул пальцем пустое гнездо для окрепления стерлинга и хмыкнул. Стало ясно, почему эти ухари не погнали за бедой, шедшей на прорыв из бухты. А движок где? На точно таком же топчане, стоявшем у другого борта, сидел батюшка. Он отложил перо, размял пальцы, посмотрел на Константина и предложил тому присесть рядом. Вопрос Ивана они оба проигнорировали. «Леня, приведи, пусть!» Видимо, некий Леня понимал все с полуслова. Потому что в темноте трюма что-то скрипнуло, и перед Иваном появилась женщина с тазиком воды и кучей чистых тряпочек. Вид у нее был дикий и сумасшедший. Конвоир отвесил женщине подзатыльник и показал на Ваню, мол, «давай, работай!» «Ай, ой, уй! Нос, наверное, сломали, сволочи. Ай, ай, ай, а с глазом что? Ай, аккуратней. Ух, бля. Растрепанная женщина с потухшими глазами закончила отмывать и перевязывать маляренко и исчезла в темноте вместе со своим конвоиром. В ярко освещенном кубрике под открытым люком остались только дядя Костя, батюшка и сам Иван. Начал снова поп. Перекрестись, а? Маляренко признаться, растерялся: Креста на тебе нет. Глаза у папа не горели фанатизмом, но вид у него был весьма решительный. Крещен? Почему крест не носишь? Перекрестись! Ваня завис «Нихферштейн!» Не шути так, не надо. Константин Сергеевич был очень серьезен. Это не повод для шуток. Рассказывай, все рассказывай о себе. «Кто ты? Что ты?» Ваня с трудом привел себя в вертикальное положение, сел на топчане и, покрепче упершись, ногами в пол кивнул. «Хорошо. Не буду». «Иван». Маляренко протянул свою левую руку. Глаза капитана одобрительно блеснули, и он в ответ протянул свою руку. Пленник ему понравился. Этот мужчина не боялся. Он вел себя абсолютно естественно. Константин. Поп злобно зыркнул на капитана, но тоже протянул свою руку. Отцом Ильей меня называй, сын мой. Ого, как излагает-то. А ладонь-то? Ладонь святого отца была жесткой и невероятно сильной. С рыхлым и бледным лицом эта рука никак не вязалась. Так вот, э, отец Илия. Не крещен я. И в Бога не верую. Атеист. Это ответ на ваш вопрос. Теперь вы, Константин Сергеевич. Подслушал? Подслушал, конечно. Так вот, Константин Сергеевич, вы, видимо, как-то обознались. Я не этот разрушитель. И не сатана, если уж на то пошло. Я... А какого лешего я вообще тут распинаюсь и оправдываюсь? Я понять хочу. Вы разбойники и пираты, да? В смысле, просто преступные элементы. Я не понимаю ваших мотивов. Вот просто так взять, да напасть. Это как называется? Вы вообще кто такие? Капитан лодки и священник ошарашенно переглянулись. Такие наезды для них явно были в новинку. Потом поп тихо кивнул. Давай, мол. Сначала ты. Вы. Хорошо, вы. Иван Андреевич Маляренко. Купец. «Шел на арендованной мною лодке с товаром за оливковым маслом. Что еще вас интересует?» Козлиная бородка отца Ильи задралась вверх, глаза прищурились. «Врет! Бля! Вру!» Маляренко как смог улыбнулся. «Я больше вам ничего не скажу, фашисты проклятые!» И показал обалдевшему от такого обращения папу язык. Лодка «Кости» и «Ко» Ване не понравилась. Да, такая же, как у него, но вот сохранность этого аппарата была довольно скверная. Видимо, все 1300 лет кораблик хранился не в идеальных условиях. Многие доски палубы были заменены на светлую, коряво обработанную древесину. Да и подогнаны они были кое-как. Щели были одна на одной. Фальшборд по правой стороне был сделан заново из все той же светлой древесины. да и двигателя на лодке не было. Зато паруса были самыми настоящими, косыми и громадных размеров. Правильными они были, именно о таких Герт и говорил. Когда трюмный Леня вытолкал Ивана своим ходом на палубу, Маляренко умудрился в наглую подойти к мачте и пощупать парусину. Грибцы искоса посмотрели на такую самодеятельность пленника, но промолчали, раз не связан, значит так надо. Из люка вслед Ивану высунулась голова капитана. «Иди на нос, там спать будешь». «Буду. Куда я денусь». «Мда, а парусина-то самодельная. У этих ребят что, ткацкие станки есть?» «Что думаешь, батюшка?» «Думаю, отцу Петру его показать надо. Чувствую я, тьма за ним». Константин Сергеевич похолодел. При всех своих внешних недостатках и внутренней склонности к излишней жестокости и садизму, отец Илия действительно был великим психологом и читал людей как открытую книгу. Он и его капитана тоже читал. «Знаю, что понравился он тебе, Константин Сергеевич, но не верь. Не верь ему. Я не уверен, что именно он разрушитель, но что-то за ним идет. Точно. Не верь ему». Священник перешел на шепот, и у капитана зашевелились на голове волосы. Действительно, за все годы, что он знал отца Илью, тот еще ни разу ни в ком не ошибся. Впрочем, голос батюшки снова стал вполне обыденным. «Пообщайся с ним, если хочешь. Потом уже не получится». То, что этого Ивана в любом случае ждет пытка и яма, капитан понимал и сам. «Хорошо, я поговорю с ним. Неофициально». когда вся команда во главе с капитаном и батюшкой собралась за ужином, тогда Иван и смог оценить в полной мере этих людей. Маляренко не видел, как они воевали, но если они это делали так же быстро и слаженно, как ужинали, то... да, мои раздолбаи так не смогут. По короткому свистку, раздавшемуся из рубки, полуголые грибцы моментально сложили и упаковали весла, Не забыл их обтереть от воды и, опля, ловкость рук и никакого мошенничества, спора раздеребанили переделанную рубку. Бац! И посреди палубы над люком, ведущим в трюм, возник капитальный обеденный стол, способный вместить всех налетчиков. Пока четыре матроса таскали и расставляли лавки, остальные шумной гурьбой принялись что-то чистить и резать, стоя вокруг стола. Зазвучал смех и немудренные шутки и подначки. Об убитых неграх и погибшем товарище никто, кажется, и не вспоминал. Затем из трюма с огромным котлом выбрался тот самый Леня и водрузил его в центр стола. Последними к ужину поднялись священник и капитан. Маляренко отвернулся. Разбитый нос не чувствовал запаха, но глаз-то видит. В животе заурчало, и Ваня принялся изучать виды моря, облака и закатное солнце. Его к столу никто так и не пригласил. А вот интересно. Сейчас же вечер, так? Значит... Нестройный хор мужских голосов сбил с мысли. Экипаж под руководством Папа хором читал молитву. Аминь. Аминь, значит запад там. Весь день мы шли на юг. Тогда почему берег у нас сейчас не слева? Действительно, тонкая гористая полоска берега была справа. Это что же получается? Мы не в Черном море, а в Азовском? Гады, да не стучите так ложками. Да-да, Алеш, и от меня тебе светлое. Тьфу, да пошел ты, обойдешься, скотина. Маляренко изо всех сил напряг память, вспоминая кусок атласа, посвященный южной части моря. Никаких гор вокруг Азовского моря Кроме тех, что были в Крыму, по идее, вроде как не должно было быть. Это отроги Кавказа получаются, так? Это что же значит?» Маляренко так увлекся разглядыванием далеких гор, что не услышал, как сзади к нему подошел Константин. «А если уровень моря поднялся, то значит мы идем над затопленной частью Кубани?» Ваня закряхтел и с трудом добрался до фальшборта и уставился в прозрачную морскую пучину. «Точно. Песчаное дно, хоть и с трудом, но просматривалось совершенно отчетливо. Мелко тут. Вы, Иван Андреевич, надеюсь, топиться не собираетесь?» Константин Сергеевич Кольцов для подавляющего большинства ребят из своего экипажа всю жизнь был просто дядей Кости. Сначала он был у них просто за тренера, который повез три десятка юношей на спортивные сборы. А потом и вовсе стал им отцом родным. Здесь, в этом новом мире. Бывший тренер помянул добрым словом погибшего, слава богу, не из моих, подождал, пока все поедят, и убрал ложку. Самому Кости еда не лезла в горло. Слова Илии о том, что пленнику нельзя верить, произвели на него сильное впечатление. Тьма за ним. Тьма. Интересно. Тьма. Кости не чувствовал в этом человеке тьмы. Может, он просто ее не видел? На носу лодки скрюченная фигура увлеченно вертела головой, разглядывая солнце и далекий кавказский хребет. Соображает. Велев накормить женщин, капитан взял котелок с ужином для пленника и пошел на нос своего маленького кораблика. В этот момент Ивана, похоже, озарило, и он свесился за борт. Как минимум он знает географию и карты. Купец, ну-ну. «Вы, Иван Андреевич, надеюсь, топиться не собираетесь?» «Ну что вы, Константин Сергеевич!» Пленник отпрянул от борта, будто его застукали за чем-то неподребным. «Это я так!» Мужчины присмотрелись друг к другу. «Ровесник?» «Ровесник!» «Можно на «ты» и просто «костя!» Капитан протянул котелок с гуляшом. «Ужин!» «Ваня!» Маляренко подхватил котелок и с превеликой осторожностью принялся за еду. Губы были как оладьи и нифига не чувствовали. «Да, Вань, ты прав. Это Азовское море. И это...» «Угу, Вань!» Мясо было горячим. «Кубань, да». Костя замолчал, не зная, о чем говорить дальше. Но в этот момент из трюма вытащили пяток белых женщин, найденных в поселении негров. Алеренко доел, отложил котелок и тоже уставился на баб. Видок у них был не очень. совсем не очень одна из женщин была явно не в себе подругам ее пришлось кормить с ложечки женщины когда то совсем недавно бывшие молодыми и красивыми несмотря на то что были абсолютно ноги никакого желания не вызывали ни у вани ни у ребят из экипажа маляренко посмотрел на сумасшедшую и ему вдруг стало так ее жалко что в разбитом носу защипала на глаза навернулась слеза ой как щиплет. «Осуждаешь?» Костя сел рядом, привалившись спиной к фальшборту. Маляренко-демократ совсем уж было открыл рот, чтобы ляпнуть, мол, да, конечно, осуждаю, но тут все дело испортил Маляренко-реалист. Иван вспомнил, как дробил кувалдой ни в чем, перед ним лично невиновных людей, каким образом строили свой бахчисарай его приятели Лужины, как он торговал женщинами и поперхнулся. «Нет, не осуждаю. Я уже давно не делаю поспешных выводов о том, чего не знаю». Маляренко отвернулся. Перед глазами стоял дядя Паша. «Не суди, да не судим будешь». Ваня расслабился и слегка привалился к плечу Кости. Тот от такого понебратства удивленно задрал брови, но промолчал. Было видно, что сидеть пленнику тяжело и больно. «Костя!» «Расскажи, а? Чего там дальше-то было? Выстрелил ты в меня, а дальше?» «Нечего рассказывать. Тебя с палубы смело, как пушинку, а лодка твоя сразу полный ход дала, резко. Мы вроде уже рядом были, но не успевали никак. Восемь метров было, отсюда и до борта твоей лодки, когда она мимо шла. Лёшка крюк решил забросить, а тут из рубки его из арбалета и подстрелили. Пока мы опомнились...» Лодка твоя уже проскочила. И все. Попробовали на веслах догнать, не получилось. Максимум с такой же скоростью шли. Был бы ветер, догнали бы. А так, бесполезно. Ясно. Ваня искоса посмотрел на соседа. Невысокий коренастый крепыш с густой бородой и седой шевелюрой впечатление бандита не производил. Ну никак. Глаза у него были умные. Да и речь была слишком правильная, «И развитая. А чего пришел-то, Костя? Ужином покормить?» «Нет. Поговорить. Напоследок». «Напоследок? Ну, говори, Кость, говори. Ты добрый коп, а поп злой. Это он тебя прислал. Психолог ваш, доморощенный». Капитан усмехнулся. «Да чего уж доморощенный? Психолог, психотерапевт высшей категории он». с огромным опытом работы. Ого, а чё же он меня тогда этим гипнозом? Вань, Костя по-настоящему ухмыльнулся. А с чего ты решил, что тебя не гипнозили? Да не получилось у нас ни хрена. Два раза пробовали. Глаз стеклянный, слюни текут, башка у тебя болтается, а говорить ничего не говоришь. Ну он и через два часа кольцов с удивлением обнаружил, что из него потоком льются слова, а собеседник только молчит, кивает и внимательно слушает, не перебивая и не переспрашивая. На лодке давно уже угомонились и, выбросив за борт плавучий якорь, легли спать. А он, капитан корабля, сидит рядом с пленником и изливает ему свою душу. «Стоп!» Пленник по-хозяйски хлопнул по палубе здоровой ладонью. «Хватит, Костя. Я все понял. Это не поп тебя прислал. Это тебя самого ко мне принесло. Выговориться захотелось. Душа болит, Костя. Воротит тебя!» Маляренко обвел рукой лодку. «От всего этого. Не твое это, Костя. Совесть мучит!» Капитан пришибленно сидел, невидящим взглядом уставившись на звезды. «А давай ко мне, Костя. Поворачивай лодку, а!» Голос чужака вплетался в мозг ядовитым плющом, мягко обволакивал и усыплял. «Давай ко мне, Костя!» Тьма за ним. Капитан вздрогнул, опомнился, подскочил и, ни слова не говоря, двинул своим огромным кулачищем прямо в разбитый глаз Ивана. «Занавес!»